Глава одиннадцатая Я просыпаюсь в холодном поту. Кожа все липнет. Бинкс открывает зеленый глаз, делает вывод, что я не умираю, и быстро засыпает снова. Мое сердце бешено колотится в груди от этого кошмара. Дверь со скрипом отворяется. Руки на моем теле. Руки, которые должны были защищать меня, укрывать, вместо этого меня разрушают. По щекам текут слёзы. Это не кошмар, а реальность. мое прошлое она всегда возвращается, вечно меня преследует. Дрожащие ноги ударяются о деревянный пол, и он протестующе стонет, словно я и его разбудила. Я откидываю из глаз волосы, они влажные. Задыхаясь от недостатка кислорода, спотыкаясь, я спешу к окну и открываю его. Я знаю, что в таком состоянии мне не следует подниматься на крышу. Но мне срочно нужно ощутить на лице воздух. Я на четвереньках выползаю в окно. «Обычно сны, кошмары, воспоминания, называйте их как хотите, не влияют на меня так сильно. Вчера я впервые за три месяца сходила к своему психотерапевту. Это всколыхнуло кучу дерьма, и, по-видимому, мозг решил атаковать меня в самый уязвимый момент — во время сна. Я дышу полной грудью, пытаюсь замедлить сердцебиение и вернуть его к нормальной скорости, но понимаю, что, скорее всего, у меня не получится». Отправляться на пробежку слишком рано даже для меня. Когда я открыла глаза и взглянула на часы, цифры показывали два часа ночи. Но я точно знаю, что больше не усну. Что-то шевелится в ночи, и я поворачиваю голову и вижу тлеющий огонек сигареты. Страх пронзает все мое существо. Я вдруг осознаю, что кто-то еще не спит в этот час и может меня заметить. Но потом я догадываюсь. Тайр. Выдыхаю я. Сигарета исчезает, и становится так темно, что уже ничего не разглядеть. Я изо дня в день твержу маме, что нужно установить фонарь с датчиком движения, но она и слушать меня не желает. Тайр внезапно появляется на переднем дворе и смотрит на меня снизу вверх, со страхом в глазах. Я знаю, что меня легко принять за сумасшедшую. Стою здесь на четверинках, с безумным взглядом и прилипшими ко лбу спутанными волосами. «Какого хрена ты делаешь?» Его руки шарят в воздухе, как будто он думает, что ему придется меня ловить. «Кошмар», — объясняю я. «И это навело тебя на мысль? Хм, почему бы мне среди ночи не выбраться на крышу?» Я туго соображала. Мои пальцы впиваются в черепицу. «Оно и видно». Огрызается он все еще в панике. «Хочешь, чтобы я спустилась?» Я ползу вперед. «Нет». Он вскрикивает и снова машет руками. «Возвращайся в свою комнату». «Не хочу», — признаюсь я. «Я не смогу уснуть». Он хватается за голову, погружает ладони в волосы. «Ладно, но спускаться с крыши ты не будешь». Ему тревожно от одной мысли, что я начну спускаться. «Я делала это раньше». Его глаза расширяются от ужаса. «Ой, не надо было этого говорить». «А почему ты не спишь?» — спрашиваю я, пытаясь отвлечь и себя, и его. «Слишком много мыслей в голове». «Так много, что тебе захотелось курить?» Спрашиваю я. Я никогда раньше не видела, чтобы он курил, так что вряд ли это его привычка. Он вздыхает и потирает подбородок. Иногда мне это необходимо, когда я испытываю сильный стресс. Курение меня успокаивает. Интересно. Моя рука выскальзывает из потной ладони, и Тайр вскрикивает внизу. Я в порядке. Я выпрямляюсь. Сейчас же спускайся. Ты меня чертовски напрягаешь, а я и так уже встревожен. Угроза на меня не действуют «Тогда как насчет сделки?» «Какого рода?» Допытываюсь я, склонив голову на бок. Он пожимает плечами. «Я не могу уснуть. Очевидно, ты тоже не можешь уснуть. Так что забирайся обратно в комнату и спускайся сюда. Мы просто поговорим или что-нибудь в этом роде. Пожалуйста, просто уйди с крыши». Я поджимаю губы, взвешивая его предложение. «Договорились». «Слава богу!» Он порывисто вздыхает. «Но ты жди здесь!» Я предупреждающе тычу в него пальцем. Он поднимает руку. «Стою на месте». Я ползу на четвереньках, разворачиваюсь и тихо залезаю обратно в окно. Я закрываю его и сую ноги в кроссовке. Крадучись, спускаюсь по лестнице, выскальзываю через боковую дверь и бегу вокруг дома туда, где меня ждёт Тайер. Как и обещал, он не сдвинулся с места. «Я рад, что ты не погибла, забираясь обратно в окно». Язвет он и кивает головой в сторону своего дома, приглашая меня следовать за ним. Я закатываю глаза и иду рядом. Ты драматизируешь. Со мной все было в порядке. Ты выглядела так, словно у тебя паническая атака. Я вздрагиваю. Так и было. У меня все под контролем. Он выгибает бровь и открывает калитку на его задний двор. Хочешь чего-нибудь попить? Я притворно ахаю. Ты предлагаешь несовершеннолетней девушке алкоголь, Тайр? Как возмутительно с твоей стороны. Он издает грубый смешок. Я сказал попить. Это включает воду и газировку. У тебя есть диетическая кола? Оживляюсь я. Да. Тогда я буду её. Я сажусь на ступени и смотрю на бассейн. Вода мерцает в отражении почти полной луны. Он выгибает бровь. Не хочешь войти? Я качаю головой. Нет, мне нужен свежий воздух. Для этого ты вылезла из окна своей спальни в... Он сверяется с часами. «Два часа ночи». Он ждет, что я что-нибудь отвечу, но когда видит, что я не собираюсь этого делать, молча уходит в дом за газировкой. Меньше чем через минуту он возвращается и садится на ступеньку рядом со мной. Его нога касается моей, и по моему позвоночнику пробегает дрожь. «Вот». Хрипло произносит и протягивает мне бутылку. «Знаешь, от этой штуки у тебя зубы сгниют». «Тогда почему ты держишь её в своем доме?» Возражаю я и откручиваю крышку. Содовая шипит, и я делаю глоток. Я держу запас всех видов напитков и газировки для своей команды. Ах, для твоей команды. Ты еще и футбольный тренер. Подшучиваю над ним я. У меня команда по ландшафтному дизайну. Как мило с твоей стороны. Многие забывают поддерживать водный баланс в своем организме, поэтому я начал брать с собой на работу полный куер. Я быстро заметил, что большинство из них отказываются употреблять полезные напитки говорит он, и размахивает бутылкой с водой. «Отлично утоляет жажду», шучу я и постукиваю своей бутылкой. Он качает головой и ухмыляется. «Итак, ты расскажешь мне, что за кошмар заставил тебя выползти из окна второго этажа в столь ранний час?» Я опускаю голову, мои светлые волосы падают, закрывая лицо, а не клейки от пота, которым я покрылась во сне. «Нет». Мой голос звучит тихо, хрупко, натреснуто. «Не хочешь об этом говорить?» «Он не ждет, пока я отвечу». «Ладно, зато честно». «Выкуришь еще сигарету?» «Уж не знаю, что заставляет меня задать этот вопрос». «Нет». Вздыхает он и проводит пальцами по губам. «Мне и первую не следовало брать. Моя бывшая». Он осекается и молчит, как будто из страха проговорился. «Скажем так, она, как никто другой, знает, на какие мои кнопки нажимать». Все настолько плохо?» Он потирает подбородок. «Я не хочу о ней плохо отзываться. У нас были хорошие времена. Мы вырастили чудесного ребенка, Но иногда люди отдаляются друг от друга. И ты понимаешь, что все, что, по твоему мнению, у тебя было, не более чем красивая ложь». «Я прищуриваюсь в замешательстве». «Что это значит?» «Он качает головой». Я вляпался во всю эту историю с манипуляциями. А когда трезво посмотрел на свою жизнь, то понял, что я несчастлив. А жизнь для этого слишком коротка. Я никогда не думал, что разведусь, и переживал из-за сына, но я решил, что ему лучше расти со счастливыми родителями, которые живут отдельно, чем с несчастными, которые живут вместе. Логично, киваю я. Как раз это меня и пугает. Не быть счастливым, приспосабливаться. Останавливаться на достигнутом. Это происходит так легко. Он глотает воду, его кадык подрагивает. Постарайся быть умнее меня. Он морщится. Чёрт. «Звучит ужасно. Честно говоря, я бы не стал ничего менять. Как я уже говорил, у нас были хорошие времена, и из этого получился потрясающий ребенок. Он проводит пальцами по волосам. «Я просто рою для себя яму». Я смеюсь и легонько тыкаю его локтем. «Не расстраивайся, я понимаю, о чем ты». Между нами повисает тишина, наполняемая только музыкой летних насекомых. Он ударяет коленом о мое. «И часто это случается». Я вырываюсь из своих разбегающихся во все стороны мыслей. «А?» «Ночные кошмары». Я размашисты киваю. «Вот почему я мало сплю и совершаю пробежки». Его губы сжимаются в тонкую линию. Вероятно, он недоумевает, что такого могло произойти с 18-летней девушкой, чтобы она стала такой. Но он не настаивает и даже полностью уходит от этой темы. «Я собираюсь установить вокруг бассейна забор. Надеюсь, это поможет предотвратить то, что случилось на днях». Я вздрагиваю, вспоминая, как обнаружила, что Форест тайком вернулся в бассейн. «Мне жаль, что он тебя напугал. У меня потом состоялся с ним долгий и серьезный разговор. То есть один раз мы это уже обсуждали. Так что кто знает, насколько все изменит наш второй разговор. Но я очень стараюсь. Ему всего шесть» но он думает, что он 18-летний подросток и может делать все, что захочет». «Я смеюсь. Он у тебя замечательный». «Так и есть», — кивает Тайр. «Не знаю, как благодарить тебя за то, что ты иногда с ним остаешься. Мне нравится проводить с ним время, и я стараюсь бывать с ним как можно чаще, но иногда...» «Я толкаю его колено своим». «Ты родитель, но другие обязательства у тебя никто не отнимал. Это не значит, что ты меньше его любишь». Он в ответ ударяет своим коленом по-моему. «Попробуй-ка вернуться в постель». «Хорошо. Я тяжело вздыхаю. Но я не усну». Он бросает на меня сочувственный взгляд. «Все в порядке». Отмахиваюсь я от его беспокойства. Я привыкла. «Ты когда-нибудь пила снотворная? Я смотрю вдаль, за забор вокруг его двора. За ним — поле диких луговых цветов, которое простирается примерно на акр, после чего упирается в лес. «Это охраняемая природно-историческая территория, именно поэтому она никогда не застраивалась. А может, потому что это земля с привидениями, но на нее приятно смотреть. В прошлом — да, неохотно признаю я. Но я терпеть не могу эти ощущения, настолько, что предпочитаю валяться без сна». По его лицу пробегает тень сочувствия. Все в порядке», — машинально произношу я. Его глаза сужаются. «Нет». Он резко качает головой и хмурит брови. «Не в порядке». Я ставлю недопитую диетическую колу рядом с собой, потирая руки о ноги и встаю. «Ты прав. Мне пора домой». «Знаешь», — говорит он, прежде чем я делаю шаг. «Вот это точно не решит твои проблемы со сном». Он слегка встряхивает бутылку. «Кофеин меня не бодрит. Он не останавливает меня, когда я ухожу, но я чувствую, что он провожает меня взглядом».